Глава 1. Саммер. Я грустно вздохнула, проводив взглядом закрывающуюся дверь. Отступать некуда. Хищник поймал свою жертву и собирается ею полакомиться. В моем случае надо мной планировали надругаться. Кажется, безболезненно и без последствий мне не выбраться из этой переделки. «Лиди Мэтисон! прищурился ректор Брэкенриджской академии целительства и ведовства. «Вы меня слушаете?» «Еще бы я его не слушала! Старый маразматик, интриган и к тому же взяточник склонял меня к скандальным отношениям. Видите ли, чтобы попасть в столичный госпиталь, я обязана оказать ему услугу!» Нет, слух он, конечно, предложение не произнес, но очень красноречиво посматривал на мое декольте. Специально встал и склонился надо мной, думая, что я не замечаю. Хотелось бы уточнить условия. Я напряженно отстранилась. Немного, и я вспыхну, словно бенгальский огонек в новогоднюю ночь. Мой запал будет коротким но очень красочным. Мужчина, годившийся мне в деды, проверял на прочность и корысть множество девушек. О нем давно ходили подобные сплетни. Кто-то соглашался, кто-то нет. Но в карьере главы академии что-то пошло не так, когда в тело блестящей выпускницы Саммер Мэтисон вселилась иномерянка Серафима. Мое попаданство случилось более шести месяцев назад. Там, в другой реальности, я помнила слепящий свет, скользкую дорогу, чей-то странный шепот, а очнувшись, пришла в себя уже в стране Тиралия, учась на лекарском факультете. Освоиться и не попасться мне помогла память Саммер, увлекающаяся натурой ученой, Не дала девушке заметить, что она нарушила пропорции во время одного из ритуалов, на котором изучала магические потоки. Ее душа выскользнула из тела, а я просочилась. Вот и сижу теперь на неудобном кресле перед развратником и судорожно сжимая кулаки. «Что же непонятного?» Юлила извивался господин Фарен. По его лбу противно скатилась капелька пота, чуть не упавшая вырез на моем платье. «В столичный госпиталь отбирают самых достойных, самых отзывчивых кандидаток. Обычные выпускники, ничем не примечательные, будут просто занимать место». «Просто занимать место?» – возмутилась я, отодвигаясь дальше. «И чем же я недостойна? У меня лучшие оценки на курсе!» Вдруг у мерзавца проснется совесть, и я не лукавила. Это Саммер Мэттисон студентка, а Серафима Матвеева отучилась в медицинском, отстояла смена медсестры в больнице, зубрила и не спала примерно 6 лет. Прошла огонь, воду и медные трубы ординатуры. И даже успела попрактиковаться. Да, моя жизнь, мой мир, методы, они изменились, но общие принципы, которым следовали лекари тиралии, не сильно отличались от порядков на Земле. Леди Мэтисон! снисходительно выговаривал мне мужчина. Отличных оценок недостаточно. Вы не богаты, не сильно знатны. За вами не стоит могущественный покровитель. Есть и другие более подходящие претенденты. Но я могу вам помочь. Нахал погладил меня по рукаву закрытого платья. В моей власти повлиять на распределение. Опустился ниже, дотрагиваясь до коленки. Вот здесь он и прогорел. Будь на моем месте скромная Саммер, она бы сглотнула, запаниковала, но осталась сидеть на месте. Возможно, у нее бы получилось отболтаться. А я не осталась. И отболтываться не собиралась. У меня сработал животный рефлекс. Самозащита. Называйте, как хотите. Нога сама подскочила вверх, Силой ударив промежность мужчины, он звыл, схватился за сокровенное место, а я, пользуясь удачным моментом, поднялась и опрокинула на старика кувшин с вином, который он жадно дегустировал. Крепкий, ядреный и сладкий напиток разлился по его одежде и редким волосам. Парик, с трудом прикрывавший лысину, съехал и обмяк. Белоснежная рубашка с вычурным жабо приникли к дряблому телу, а ткань на его жилете можно было выжимать. Мерзко. Пятясь от меня, господин Фарен, задел уголок своего стола и больно ударился мизинцем. Несчастный, хотя какой он несчастный, скорее получивший по заслугам, запрыгал на одной ноге. Выглядел он прискорбно. Я бы расхохоталась, но меня испугали его налившиеся алым цветом глаза и давящая аура волшебства. "Вон!" завопил ректор. "Пошла прочь! Забудь о столице! Никто не примет тебя ни в одном госпитале! Сошлю тебя на север! Нет! На юг! Нет!" Не слушая дальнейших угроз, Я выскочила из кабинета. Хуже уже некуда. Какая разница, на какой край света я попаду? В приемной на меня ошарашенно пялилась его секретарь, подхватив папку с документами и прижав ее груди. «Ты отказала!» Заключила она, исходя из звуков, доносящихся за дверью грязных ругательств, щедро используемых в речи старика и моего потрепанного вида. «Да», — буркнула я, — «куда он может меня сослать?» «Смотря как ты это сделала!» — грустно выдохнула женщина. Она по-своему сочувствовала адепткам, не имевшим за спиной знатных семей, ведь именно таким, как я, глава академии, навязывал свои ухаживания полагаю, ты поедешь в Лавинхейм. В Лавинхейм. Название города мне ни о чем не говорило. Да, в него, кивнула секретарь. Целительницы там не задерживаются, они либо меняют профессию, либо возвращаются сюда и становятся более сговорчивыми. Но почему? изумилась я. «Что может быть хуже липкого внимания Фаррена?» «Вот когда вернешься, ты мне и расскажешь», — закончила свою мысль помощница ректора. «Ох, Саммер, бедная ты девочка! Как же ты справишься?» Через две недели Возничий почтовой кареты. Грубо скинул мои два чемодана на пыльную дорогу. Действовал он при этом крайне неаккуратно, небрежно. Внутри явно что-то разбилось и посыпалось, если судить по характерным звукам. Нанять лучший экипаж с более обходительным работником я не могла. И дело было не в ограниченных средствах. В Лавинхейм просто мало кто отправлялся. Оглядевшись по сторонам, Я начала медленно понимать, какую именно свинью подложил мне ректор. Я была в захолустье. Нет, в трущобах. Нет, и это определение не подходит. Очень тихий городок, очень пустой, очень маленький. Плотно построенные домики в два, редко в три этажа теснили друг друга. Городская площадь напоминала парк. А здание, перед которым меня выгрузили, походило на поместье закоренелого отшельника. Странные ворота с обозначением, что здесь живет владелец земель и пустота. За воротами, конечно, виднелись деревья, сбрасывающие первую листву. Но все какое-то неухоженное, жутковатое. Будто там, в самом центре, проживал неизвестный своим дурным нравом герцог а настоящее чудовище. Безумно тихо. Самер я или Серафима, но прожила всю жизнь в крупных городах. Да, попав в новый мир, я делала скидку на отсутствие технического прогресса, но даже в Брэкенридже не было столь безмятежно. И мне не нравилось. Я предпочла бы находиться в многолюдном пространстве с развитой инфраструктурой, Я не оставляла попыток отыскать возможность возвращения домой. А как я могу это сделать, пребывая в глухой провинции? Мне нужны библиотеки, академии, где я могу выудить информацию. А здесь вряд ли есть что-то подобное. К тому же моя последняя надежда возлагалась на придворного мага. По слухам, тот владел портальной магией и вполне мог вернуть меня. Имени его я не знала, но верила, что это единственный путь к спасению. К сожалению, чтобы снова попасть в Брэкенридж, следовало с блеском пройти годовую практику. И учитывая, как позорно провалились мои предшественницы, в своем успехе я сильно сомневалась. «И куда мне идти?» Слезливо посмотрела на возничего. «Довезите «Да до центра поместья!» — ткнула пальцем на кованые ворота. «Э, нет!» — хмыкнул мужчина, подхвативший травинку и закусивший ее. «Там частная территория. Его светлость оштрафует меня, если я направлю повозку туда. Шуруйте пешком, дамочка!» «Я платила не за это!» Искренне возмутилась я. «Скотина явно пользовался тем, что я женщина, и не могу дать достойный отпор!» «Чего это не за это?» Кучер обогнул карету и забрался на козлы. «В Лавинхим я вас доставил?» «Доставил! Вы в черте города?» «В черте города?» «Какие у вас претензии?» «Обманщик!» Вырвалось у меня. Втирали и ругались скучно. Грубым обращением считалось все подряд, включая мое обвинение. «Стерва!» Сплюнул на хал, взмахнул поводьями и погнал повозку вперед, оставляя меня одну глотать дорожную пыль. Стояла я недолго, мысленно проклиная возничего. Обращалась ко всем богам, которых знала, моляя их о том, чтобы у карета отвалилось колесо. К сожалению, боги были либо глухи, либо их попросту не было. Экипаж скрылся где-то на горизонте. Продолжая чертыхаться, я посмотрела направо, потом налево. Вздохнула, подобралась и решительно двинулась по вытоптанной трубке. «Куда мне деваться? Повезло, что чемодана не приходится тащить на себе». Моя поклажа после воспроизведенных волшебных манипуляций плавно левитировала неподалеку. Добрых 15 минут я добиралась до внушительного здания, скрытого от глаз, разросшейся чащей. Сбила неудобные туфли, подол платья запылился, и я почувствовала усталость. Сначала предполагала, что меня встретят, но, кажется, про дурной нрав местного правителя Мои сокурсницы не шутили. «Вот она, вот! Приехала!» Услышала чужой женский голос, повернула голову вправо и обнаружила двух незнакомцев. Полноватую девицу в пышном платье и мужчину с каштановым цветом волос. «Здравствуйте!» — поклонилась им, как заведено. «Я целитель Саммер Мэтисон. Обо мне должны были предупредить» и встретить, и довести, и не заставлять блуждать по невзрачным закоулкам. Правда, судя по улыбкам на лице встречающих, мое капризное настроение их нисколечко не волновало. «А я Эви Лейк», — представилась Пышка. «Я помощница целителя Роберта Уоррена. Вы с ним позже познакомитесь». «Меня зовут Уэйд Блэк». Кивнул мужчина, не отрывая своего взгляда от меня. «Я работаю у его светлости». «Очень приятно». Старалась удержаться от фырканья. «Не подскажете, где я могу расположиться, оставить свои вещи?» Парочка переглянулась между собой. Складывалось впечатление, что оба чуточку меня осуждают. И эти переглядывания окончательно меня взбесили. Я сюда не просилась. Это настоящая ссылка. Несколько дней тряслась повозки повозке, лишенная души и горячей еды. Я очень вежливая и терпеливая. И несмотря на то, что не из этого мира, но даже мне известно, что не так встречают выписанных специалистов». «Простите, леди Мэтисон! задумчиво произнес господин Блэк. «Вы можете оставить их мне. Я отнесу в дом, где вас поселят». «А вы можете сейчас проводить меня туда?» – Обрадовано спросила я. «Мне бы хоть умыться, поменять обувь, сменить платье». «Увы, но нет», – поморщился работник. «Вас уже ждет его светлость, и мы порядком опаздываем». «Да-да». Заверила леди Лейк. «Почему вас привезли к обеду? Обещали, что повозка прибудет в утренние часы!» Притом говорила она с таким обвинением, словно я правила лошадьми. Вспыхнув, но привычно подавив гневный порыв, местный мир отвратительно наглядно учил меня принятию и покорности. Я принесла короткие извинения. «Какая им разница, что кучер был, мягко сказать, не в форме, что на постоялом дворе принял лишнего на грудь, и что мне пришлось изобретать быстрое лекарство от похмелья? Новый бокал с горячительным, благо движение в не неплотное, почти никакое». «Пойдемте, пойдемте», – предложил свой локоть Уэйт. «Иначе герцог уедет господину Уоррену без вас». Пришлось подобрать юбку, положить свою ладонь на руку провожатого и согласиться. «Уэйт!» Войдя на первый этаж шикарного, но темного огромного дома, я услышала низкий баритон. «Лекарша прибыла. Сколько можно ее ждать?» И в тоне столько отвращения. «Она уже здесь, ваша светлость!» отозвался Уэйд, А мне шепнул, «Извините, он не в духе, плохо себя чувствует. И вы опоздали, а у него назначено несколько встреч». Про Александра Бриллинда я была наслышана. Все провожающие сотрудники Академии сочли своим долгом предупредить о его непростом характере. Искренне сочувствовали и переживали. Дурной нрав косвенно подтверждался сбегавшими из города выпускниками. Никто так и не доработал здесь год. Наплевали на практику, выбрали места хуже, менее прибыльными. Путь в придворную службу для них был закрыт. Так что мысленно я готовилась к ледяному приему, полагала, что уж как-нибудь управлюсь с ворчливым старикашкой. И если тот не будет распускать руки, то мы наверняка сработаемся. Я оптимистка по натуре, сглаживаю углы, умею терпеливо общаться с капризными пациентами. Каково было мое изумление, когда я вошла в натопленную комнату и увидела молодого мужчину, сидящего на диване. Совсем не похож на старика, наоборот, складывается впечатление, что он полон сил. Правда, безумно устал. Темноволосый, задумчивыми, яркими, бездонными глазами цвета янтаря. Он прищурился, пока я шла, наклонился вперед и кивнул на кресло перед собой. Заметила рядом с ним трость, кошачью ленивость в движениях, и, по-моему, на лице на мгновение образовалась мука. «Почему?» Это я вызываю у него зубную боль одним своим появлением. Вы, леди Мэтисон, спросил отрывисто. Почему задержались? Простите. Я села и затеребила оборки на рукавах. Это извозчик, крайне безответственный тип, и не помог мне. Выбросил все чемоданы буквально на улицу. А то, что он творил в дороге, Я тараторила, словно трясогузка, нервничая из-за мрачного взгляда нанимателя. Ощущала себя на собеседовании, и это учитывая, что я первоклассный специалист из столицы, которого герцогу негде взять, и то, что все условия давно оговорены. Опять же, это они выписали меня у академии, а не я просилась в их захолустье». «Замолчите, мне это не интересно. Заткнул он мне рот, выставив ладонь. «В будущем имейте в виду, что время — это мой бесценный ресурс, и я ненавижу любые опоздания!» «Простите, я не хотела вас разочаровать!» «Вы точно целитель!» Вертел он в пальцах мою характеристику. «По вам не скажешь!» «А что скажешь?» — полюбопытствовала я. «Что вы столичная штучка, мечтающая выйти замуж!» — морщился господин Бриллинд. «Если вы приехали отыскать жениха...» Я фыркнула, словила новую злую искорку в его глазах и поднятые брови Уэйда, который будто бы предупреждал, чтобы я помалкивала. «Если вы приехали отыскать жениха», — продолжил герцог, — «оставьте надежды, ведите себя профессионально и имейте в виду, что...» «Ох, сколько таких мужчин я встречала на своем пути, а в этом мире и подавно. Каждый делился своим мнением о том, что женщина-целитель не на своем месте». Полгода я терпела язвительные смешки от профессоров академии, мнящих себя истинными наставниками. Они первым делом отслали меня либо на курс «Сестер милосердия», либо предлагали познакомиться с их великовозрастными сыновьями. Фу, и этот туда же. Может, на лицо он и красив, по фигуре хорошо сложен но далеко от надменных старикашек не ушел. «Меня не надо предупреждать», — перебила я. «Я отдаю отчет своим действиям. И поверьте, замужество не предел моих мечтаний. Я не для того долго и старательно училась, чтобы вытирать сопли и готовить супы какому-то мужу». Настала тишина. Неподалеку тихо ойкнула Эви. У меня получилось ошеломить главу города и близлежащих территорий, заткнуть его. Из-за его молчания перебирала в голове, что же такого страшного я сказала, но не вспомнила ничего оскорбительного. «Что же?» Он протянул вперед руку. «Возможно, леди Мэтисон, мы сработаемся». Я пожала его ладонь ощутив этот жесткий захват. Александр Бриллиант на своих словесных изысканиях не успокоился, а проверял меня буквально на каждом шагу, вплоть до рукопожатия. «Какая жалость, что я не могу высказаться честно, взмахнуть волосами и уехать из его замшелого городишки. Прямо сейчас мне нужна эта работа, чтобы через год получить новую, хорошую». «На службе у короля. И там, при дворе, я договорюсь с магом-портальщиком. Забуду, как страшный сон, свое попаданство сюда». Он, не торопясь, встал. Трость осталась валяться возле дивана. Его светлость был высокого роста, я буквально задирала подбородок, чтобы к нему обратиться. «Пойдемте, отвезу вас на Хизер-стрит. Там находится госпиталь. Познакомлю с Робертом Уорреном». «А нельзя ли вначале меня разместить? Я провела в дороге...» «Нельзя!» — оборвал мужчина. «Напомню, вы опоздали!» И снова его недовольный тон, начинающий порядком раздражать. В отличие от Уэйда, приличий герцог не соблюдал. Локоть мне не предложил, но двигался вполне резво. Для чего ему трость и в чем заключается плохое самочувствие, я не сообразила. Но, как известно, у богатых властителей свои причуды. Все в карету, проехав в полнейшей тишине, мы переместились к зданию, где я должна была вести прием. И первое, что я услышала от пожилого мужчины, вышедшего на шум. «Вы женщина? Мы же просили парня. Александр!» Видимо, с герцогом он был на короткой ноге. «Я не буду с ней работать». Я раздраженно посмотрела на господина Бриллинда. «И что мне делать?» «Что, что?» «Как превратитесь в мужчину, так и приходите. А пока не мешайте мне!» Саркастично отвечал местный целитель. «На вас уже господин Фирсток слюни пускает!» Это он имел в виду пациента, сидевшего в приемной. Там действительно находился старичок с открытой челюстью, из которой торчала огромного размера груша. Законы мироздания в любом мире одинаковые. Огонь горит, вода течет, а мужчины изучают рамки своих возможностей. Откуда я лампочки только не доставала? Здесь груша во рту, уже приятнее. «Роберт!» – обратился к лекарю его светлость. «Я помню, что ты просил помощника. Ты его получил». «Я просил парнишку у выпускника». Но их больше нет. Присылают. Вздохнул герцог, посмотрев на меня. Кого присылают? Если верить записям, то Леди Мэдисон была лучшей на курсе. Знаю я, как она была лучшей на курсе, да и тебя, Александр, несложно догадаться. Кокетничала, жманичала и флиртовала. Я теряла терпение. А когда их беседа коснулась моих умственных способностей, когда я получила очевидный намек на другие таланты, я взорвалась. «Что вы себе позволяете? Я училась, а не флиртовала с кем попала. Что за шовинистские взгляды? Вы считаете, что я в восторге от назначения?» От ярости, не понимая, куда деть руки, Я положила ладонь на плечо господина Фирстака. «Это не вы горюете, что целитель приехал не тот, а я в полнейшей яме!» «Это не было пределом моих мечтаний. Я намеревалась остаться в столице. Но из-за таких, как вы...» Дала пожилому господину по спине, услышала, что он закашлялся, шепнула заклинание и выхватила сочный плод из его рта. «Из-за таких, как вы, меня сослали в захолустье!» И неистово затрясла грушей, едва сообразив, что натворила. Оба виновника моего плохого настроения молчали. Я чувствовала, как в них накапливается гнев. Швырнуть бы в них эту грушу! Но я усвоила здешние уроки воспитания. «Господин Уоррен!» Откашлялся его пациент. «Можно, я пойду?» «Как ваше самочувствие? Эта вредительница не отколола вам зуб?» Ошарашенно произнес Роберт Уоррен. «Нет, справилась безболезненно. Почти!» Заключил несчастный, трогая свои пухлые щеки. «А дала-то я ему прилично. Странно, что не жалуются». «Простите, леди, мы не представлены!» «Меня зовут Саммер Мэдисон!» – зло объявила я. «Леди Мэдисон, если вы не против, я буду проходить осмотры у вас!» «Нет, не против!» Вмиг потеплело, улыбнулась старичку. «Всегда заходите, я буду рада!» Зато господин Уоррен возмутился. Ты что, растерял остатки старческих мозгов? Да она тебя чуть без языка не оставила. Ты мог и легкие наружу выплюнуть. Роберт, почему ты обижаешься? Она за пять секунд все сделала, а ты надо мной эксперименты больше часа оставил. Вот и понятно, чего старичок не жалуется. Я боялся. — А она нет. Признай, где-то молодость не уступает старости. Развеселый господин Фирсток ответа целителя ждать не стал. Подпрыгивая, покинул госпиталь, лишь бы не ссориться со старым другом. Предварительно отсчитал пару золотых монеток и передал их Эви Лейк. Когда дверь захлопнулась, обстановка вернулась к напряженной. «Вы еще и воровка украли моего пациента!» «А вы канавал, Не заржавела за мной. «Хватит!» Устало рявкнул господин Бриллинд, заставив и меня, и Роберта прикусить языки. Он тоже отошел к двери и натянул черные перчатки. «Роберт, учись работать с тем, что есть. И если не подойдет она...» Его светлость выделил. «То на других не рассчитывай. За пять лет у нас сменилось больше тридцати человек. И я пришел к выводу, что проблемы не в выпускниках лекарских академий, а в тебе. Я ценю тебя как умелого специалиста. Но мне проще заменить тебя, чем позже выписать нового мага. Так что...» Он покрутил ручку двери. «Обживайтесь, леди Мэдисон!» Договорив, он скрылся за дверью, но за ним торопливо выбежал этот вредный хмырь. Я не хотела подслушивать, но болтали оба довольно громко. «Прости, сам понимаешь, я не люблю, когда в мужскую профессию лезут дамочки!» «Понимаю, но иного выхода нет. Пусть она...» И опять герцог игнорирует мое имя. Доработает положенный срок. Она уедет, а ты к этому времени самостоятельно кого-то подыщешь. Спасибо, Александр. Это выход. Уже примирительно высказался господин Уоррен. А как ты? Боль уходит после мази. Увы, но нет. Тебе спасибо, конечно, за помощь. Я почти уверился, что моя болезнь неизлечима. И все-таки мне не показалось. Господин Бриллинд чем-то болел. Натопленный камин, трость, ленивые движения. Может, я могу помочь? Я зайду к тебе вечером. Осмотрю. Мы найдем выход. Я попятилась и повернулась к помощнику аристократа. Тот изогнул бровь. Но на мой молчаливый вопрос предпочел не размыкать губ. Понятия не имею, что он за человек, но помощник прекрасный и верный. «Я приеду за вами, леди, к вечеру, покажу, где вас разместили, а в госпитале поможет Эви». «Да, я покажу», — дружелюбно закивала девушка. «А на господина Роберта не обижайтесь, он...» Она покрутила пальцем у виска. Очень устал. У него много дочерей. Его жена сбежала с любовником, так что к женщинам он относится. «Не сплетничай, Эви!» – наставительно произнес Уэйд. «А я не сплетничаю!» Она возмущенно уставила руки в боки. «Леди Мэттисон об этом очень скоро узнала бы!» Намотав информацию на Ус, заверила Уэйда, что ничего такого Эви мне и не сказала. Действительно, в маленьких городках все любят поболтать, выложить новичку какие-нибудь вкусные подробности. С рыжеволосой девушкой мы сдружились быстро. Она признала, что ей тяжеловато работать у Роберта. Характер у того похуже, чем и его светлости, и он слишком подвержен старым традициям. В Брэкенридже повеяло свободой для слабого пола. Теперь девицы имели право учиться наравне с юношами. Пока явление было не повсеместным, но докатилось и до Лавенхейма, что, конечно, урону не нравилось. Эви показала мне госпиталь. Здание было небольшое, но очень ухоженное. На первом этаже велся прием. Люди сидели в холле на удобных диванах, А Эви, как секретарь распределяла их по кабинетам, делала записи, вела карты. Один кабинет предназначался мне, второй больше и светлее, чему и занял Роберт. На втором этаже была операционная, а на третьем сделали подобие стационара. По словам секретаря, им никто и никогда не пользовался. Все предпочитали лечиться на дому, а серьезных заболеваний... Ни у кого отродясь не было. Общаясь с Эви, ловила себя на мысли, что она очень странно себя ведет. Бедная была усыпана красными пятнами, чесала живот, горбилась. Я удивлялась, почему Роберт ничего не делает с ее аллергией, и почему Эви не обратится к мужчине за лекарством. Не успев предложить ей свою помощь, Услышала колокольчик, висящий на двери. К нам кто-то пришел. «Здравствуйте!» Я вышла в общий зал. «Да, добрый день!» Уставилась на меня незнакомка. «А где мой папа?» Тут и лицо кого-то напоминало. Молоденькая, очень хорошенькая, с пухлыми розовыми губами и вздернутым носиком. Милые каштановые кудряшки обрамляли красивые черты. Белое платье в мелкую голубую клетку, белый кружевной передничек, соломенная шляпка с ленточкой в тон заставляли меня вспомнить про домохозяек из старых фильмов. У нее еще и корзинка на руке болталась, а из нее доносился чудесный аромат свежеиспеченных кексов. Жаль, что во внимательных голубых глазах этой незнакомки светилась вся та же презрительность по отношению ко мне, ровно такая же и у ее отца. Не дождаться мне кексов». «Он уехал вместе с его светлостью», — пояснила ей. «Меня зовут Саммер Мэтисон. я...» «Знаю, знаю, новая лекарша». Девушка отвернулась, потеряв ко мне всяческий интерес. Постучала на маникюренными пальчиками по стойке. «Какая печаль! Не успела поймать герцога! А я ему...» Она помедлила, развернулась обратно и прищурилась. «Вы же потом поедете в усадьбу?» Она поставила свою корзинку со съестным, пододвинула ее вперед. «Ммм, возможно...» Пожимала я плечами, понятия не имея о следующем пункте назначения. Уэйт обещал меня разместить, но где именно, не обмолвился. Корзинка уехала обратно. Видимо, дочка Уоррена не доверила мне свою ценную выпечку. И словно назло, у меня желудок заурчал. «Про обед-то я и забыла!» «Передам сама!» — фыркнула она, так и не представившись. «Если вернется отец, сообщите ему, что я заходила!» «Эви!» — позвала она секретаря. «Отправишься со мной! Мне надо подшить платье к празднику, а я ничего не успеваю!» Пришла моя очередь щуриться. Я не до конца разобралась в делах, не изучила картотеку, пациентов и прочее. Зато за прошедший час точно уяснила, что Эви работает на меня и Роберта одновременно. Жалование ей платит герцог исключительно за труд в госпитале, а мы со своей стороны вольны отблагодарить ее по-своему в зависимости от личных заработков. И уходить с рабочего места Эви не имеет права, как и эта Фифа не имеет права ей приказывать. Я не могу, леди Уоррен. Я помогаю леди Мэтисон. Рыжеволосая пухляшка поймала мой негодующий взгляд. В чем? Здесь пусто, а отмыть склянки от лекарств новенькая может и сама. Пошли, потянула она мою помощницу за рукав. Я действительно опаздываю. Бедная Эви, на нее было больно смотреть. Она не смела перечить шатенки и подалась вперед, мысленно согласившись на неоплачиваемый труд. А вот мне наглости и упорства хватало. Вклинившись между ней и дочерью своего коллеги, я буквально сбила ладонь прыткой девицы. «Нет, она никуда не пойдет. Леди Лейк на работе, и если она позже проявит желание помочь вам, прежде...» Она закончит все свои дела со мной. «Да как ты смеешь?» – зашипела моя оппонентка. «Папа мне всегда разрешал! Я ему скажу, и тебя уволят!» Этот шепелявый голос и раздувающийся ноздри от гнева меня не впечатляли. Были в этом мире соперники страшнее взять того же ректора. Сложив руки на груди, я возрилась на молодую леди Уоррен. Не припомню, в какой момент мы перешли на формальное обращение. Вы даже имени своего не назвали. «Я Дейзи Уоррен!» Она гордо скинула подбородок, а я про себя обрадовалась, что потолки в госпитале высокие, нос от своего тщеславия не покорябает. «Меня не могут уволить, леди Дейзи!» Я аккуратно подхватила ее под локоток и повела к выходу. «С вашим отцом в положении мы равны. Появились жалобы? Шагайте к его светлости. Полагаю, тот обязательно вас выслушает. Но пока...» Остановилась возле двери и распахнула дверь. «Я настаиваю, чтобы свои личные дела с моей...» Я подчеркнула, Подчиненный, вы решали в ее свободное время. И, конечно, с ее добровольного согласия, не используя угрозу увольнением. Больше этот аргумент не прокатит. Вырвавшись из моего захвата, Дейзи оставила последнее слово за собой. «Вам этот номер даром не пройдет. Я обязательно пойду к Александру». «Мы с детства дружим! Он будет на моей стороне!» Упорхнув, она слетела со ступенек здания и злобно потопала в сторону городских лавочек. «Ох, Самер! прости!» Искренне расстроила Севи, с которой мы уже договорились общаться просто по имени. «Из-за меня у тебя будут проблемы!» «Какие?» «Что она донесет Бриллинду? Что я не дала тебя использовать? Жду эту жалобу. Я бы сказала, что жажду». «Ты не понимаешь», — зашептала моя новая знакомая. «Дейзи не врала. С его светлостью они и правда очень близки». Наплевав на строгий наказ Уэйда не сплетничать, Эви выложила мне всю подноготную доктора Роберта и его дочерей. Предыдущий герцог и нынешний целитель действительно близко общались, чуть ли не пообещали друг другу помолвить старших детей. Не вышло. Александр ушел делать карьеру на военном поприще. Младший сын служил при дворе и умудрился жениться, родить сына и овдоветь за краткий срок. Но эти глупые договоренности сделали из дочек ворона невыносимых особ. Больше всех зазналась Дейзи. Бесилась, потому что его светлость с обещанием родителя не спешил, замуж ее не звал и вообще всячески от брака уклонялся. Если честно, этого клятого желания Дейзи не понимала. Характер у Бриллинда отвратительный, жесткий, суровый. По нему заметно, что мужчина служил. Вроде с ее вредностью они сойдутся, Но Дейзи, цветочек нежный, видно, как ее лелеял папочка. О чем шепчетесь? Незаметно подкрался Уэйт. Эви, я же просил не болтать лишнего. Ничего я и не болтала, ощетинилась леди Лейк. Сами умная девушка, сама бы догадалась. Уже самер? Усмехнулся он. Да, господин Блэк. «Для вас я тоже, Самер. Вы же не против?» Он милостиво согласился, в ответ разрешив называть и его по имени. По-моему, между мной и верным соратником герцога сложилось некое подобие дружбы. По крайней мере, он не относился ко мне с презрением. «Пойдем, Самер, позвал он за собой. «Я отвезу тебя в усадьбу. Все вещи доставили, остается их разобрать». «А Эви, не хочешь с нами?» Замерла я, интересуясь у девушки. Никак не могла улучшить момент, чтобы задать парочку вопросов. Что-то в ее состоянии меня настораживало, но я никак не могла прийти к определенному выводу. «Нет, Самер, в другой раз!» Выдохнула она свободно. «Я обязательно тебя навещу в первый выходной. Узнаю, как ты устроилась». Покажу город, нашу кондитерскую. Звучит заманчиво, похлопала ее по плечу. Тогда до встречи, я точно не нужна. Оставлять рабочее место в разгар дня было в новинку. Еще больше удивляло, что главный местный целитель уехал и не посчитал нужным хотя бы табличку повесить. Отдыхай, иначе завтра будешь бесполезна. С этим не могла спорить. Я сильно проголодалась, чувствовала жажду, а от усталости дрожали ноги. Складывалось впечатление, что организм и сейчас испытывает тряску от долгой дороги. Эви и Уэйт правы. Если я намереваюсь работать в Лавинхейме, мне требуется нормально выспаться. Мы сели в карету его светлости, и я на мгновение задремала. Очнулась, осознав, что валяюсь на плече мужчины. «Боги, простите!» — покраснев, извинилась я. «Этого не повторится!» «Расслабься!» — рассмеялся Уэйт. «И мы вроде перешли на ты!» «Да, помню!» — хлопнула себя по лбу, продолжая вариться в собственном смущении. «Но будет чудом, если я без ошибки имя назову!» «Дорога вымотала!» «Тогда у меня чудесная новость!» Он отворил дверцу. «Мы приехали!» В этот раз карета без труда заехала на территорию поместья, где проживал герцог Бриллинд. Я подивилась, что меня разместили в усадьбе, но вслух спрашивать не стала, посчитав, что дом огромен. И вряд ли я пересекусь с этим вредным Александром в коридоре. Я ошибалась. Видит вселенная я терпеливо, стойко сношу удары судьбы. Но его светлость совсем не светлость, он зло воплоти. Иначе почему повозка привезла меня двухэтажному маленькому, покосившемуся строению? Я недооценила его отвратительную натуру. За что он меня возненавидел? «Это будет твой дом!» Как ни в чем не бывало, улыбался его помощник. Прикусив губу, старалась не выдать разочарованный стон. Неприлично. «Признаю, в здании есть деревенское очарование. Этот плющ, полностью оплетавший все стены, Дикий виноград, белые наличники на окнах, деревянная облицовка. Но в какую глушь меня завезли! Да домик минимум в километре от главного здания. Позади него натуральный лес и затянутый тиной пруд. Сильно сомневаюсь, что есть магическое водоотведение. «Да, прекрасно!» — протянула без эмоций. «Тебе не нравится, Саммер?» Нахмурился господин Блэк. «Я могу обратиться к герцогу, подобрать что-то еще. Но он со мной советовался. Каждое утро и вечер будет приходить кухарка оставлять еду». «А уборка, стирка, глажка? Здесь вообще есть горячая вода?» Уэйд поморщился. «Разве ты не мог? «Ты выпускница лучшей лекарской академии. Вас должны были обучать простейшим бытовым заклинанием. «Маг», подтвердила я, и аристократка. В Тиралии многое значило от происхождения. В больших городах немаги и простолюдины даже не подходили к людям с древней фамилией и титулом. В маленьких, по типу Лавинхейма, разница стиралась. «Но не настолько же. Я не поборница подобного разделения, и да, все названное Уэйдом я умею, но я нашла себя не на помойке. Дам слабину, и на меня повесят любую домашнюю работу. Не хватало, чтобы меня вызвал Бриллиант и заставил ему утренний кофе наливать». Самер, я тоже аристократ». Спокойно, не разозлившись, объяснял мой собеседник. «Как и многие другие. Проживая на территории усадьбы, тебе придется подчиняться правилам. Его светлость не терпит соседей в доме. Он и брата родного принимает с неохотой. Я сам живу в похожем здании, но, честно признаюсь, поближе». «Мне легче перебраться в город». С нажимом произнесла я. Разницу в цене буду доплачивать из своего кармана. Отвратительно. Я полагала, что, работая в госпитале, худо-бедно скоплю на услуги портального мага, но и соглашаться на их условия не планировала. Ужасный день, ужасный город. Я буквально закипаю, вот-вот взорвусь. Повезло его светлости что он не рядом. Уэйт удрученно замотал головой. «Нет, Саммер, это невозможно». «Почему?» – напирала я. «Будем честны, жители вряд ли проникнутся к тебе симпатии. Здесь тебе безопаснее. Наша охрана и прислуга под боком. Я буду заходить каждый вечер». Несколько дней лично провожать тебя до госпиталя. Покажу путь пешком. Что за сказки? а чего меня моментально не взлюбили? Ты женщина. Обескуражил господин Блэк меня окончательно. И выучилась на целителя? Будешь наравне с господином Уорреном. Учитывая, что Роберт от тебя не в восторге, я тебе не завидую. «Его любят и уважают, но поверь!» Уэйт положил мне руку на плечо и легонько его сжал. «Я верю, что ты справишься!» «Ты это всем приезжающим лекарям говорил?» Закатила я глаза. «Может быть!» На губах мужчины заиграла загадочная усмешка. «Как ни странно, но внутри домик мне понравился!» Сразу видно, что его готовили для меня. Воздушные со множеством окон, открывавших вид на цветущий сад. Уютная обстановка с провинциальным деревенским налетом. Занавески из тюля с вышивкой, всюду пледы, разноцветные подушки, полосатые коврики. Добротные деревянные полы. Мило. На первом этаже расположилась прихожая, довольно широкая кухня со всем необходимым, включая чай, печенье, закуски. Мне и обед, плавно переходящий в ужин, принесли. Добралась до помещения, которое я про себя назвала гостиной. Там стояли стеллажи с книгами. От восторга я едва не закричала. Стеллажей было множество, и возвышались они до потолка. Были буквально забиты печатными сокровищами, пахнущими стариной и мудростью. На втором я нашла спальню, гардеробную и ванную комнату. К моему неудовольствию горячая вода отсутствовала. Никто не посчитал нужным поставить в комнате заезжий лекарши нагревающий артефакт. Впрочем, я все равно обрадовалась, что воду хотя бы не придется таскать из пруда. А еще на втором этаже я обнаружила очаровательный балкон. Кто-то заботливый водрузил туда столик и два стульчика. Именно за ним я буду пить кофе по утрам. Разбросанные вещи висели на плечиках, а мои предметы туалета разложили в ванной комнате. Я не сомневалась, что приказ отдал Уэйт. Освежившись, выбрав книгу, не могла отказать себе в удовольствии, чтобы не поужинать на свежем воздухе. И погода была прекрасной. Теплый летний ветер приятно холодил плечи, раздавалось трекотание сверчков, кваканье лягушек. Местное солнце постепенно заходило за горизонт. Наконец-то я расслабилась, откинулась на спинку кресла и погрузилась в любовный роман, периодически теряя вилку с едой своего поля зрения. Специально не выбирала для чтения чего-то сложного, требующего осмысления. Хотелось посмотреть, о чем в этом мире увлекаются молодые барышни. И как я успела ранее заключить, местные жительницы ничем не отличаются от моих. Героиня, как водится, была робкой, невинной, очень красивой и попавшей в беду. Главный герой и предмет восхищения в глазах героини – Отличался крутым нравом, мрачностью и загадочностью. Совсем как его светлость. Я усмехнулась и подняла взгляд на окрестности. И не зря, потому что вдалеке на фоне главного дома в поместье заметила одинокую фигуру, облаченную в черное. Нетрудно было догадаться, что прогулку совершал сам Александр Бриллиант, выправка строгий шаг. Медленные движения. Рядом с ним бежало несколько псов какой-то известной породы, но я не разбиралась в разведении собак. Лицо мужчины, как бы я ни старалась, разглядеть... Я разглядеть не могла, но и не очень-то усердствовала. Он дошел до огромного, по моим крестьянским меркам, грандиозного фонтана и уселся на холодный мрамор. А потом... Я поверить не могла. Он оглянулся по сторонам, скинул ботинки и перекинул ноги, опуская их в воду. Вода засияла голубым светом. Кажется, мои догадки не беспочвенны. Да и их беседа с господином Уорреном из головы не выходят. Его определенно мучает боль неясного происхождения. Но я-то врач, а не абы какой, как рассуждает противный Роберт. Он считает, что у меня не хватает практики, понятия не имея, что я успела поработать, просто не в этом мире. Но странно, что целитель не выяснил причин. Меалгия успешно лечилась Брэкенриджа. Полагаю, господин Уоррен знал, как поставить диагноз. Или все-таки не знал. Впечатление о лекаре было отвратительным. Казалось, что он закоренел в своих древних установках не изучает новое, не использует новейшие методы лечения. Мне бы одним глазком взглянуть на медицинскую карту его светлости. Подозреваю, что там найду ответы на свои вопросы. Жаль, что это практически невозможно. В госпитале я потянулась к папкам Уоррена, чтобы пролистать несколько дел. Но Эви мгновенно вырвала из моих рук пергаменты заявила, что Роберт не простит ей подобного попустительства. Убедившись, что предположение верное, и меня не преследует профессиональная деформация, когда врач везде видит болезни, я решилась на отчаянный поступок. Но малодушно отложила его на утро. Видит вселенная. Герцог прожил со своей бедой некоторое количество лет. Проживет и до следующего дня. А я безумно устала. Мне и книга перестала нравиться, потому что фантазия разыгралась не на шутку, и образ главного героя прочно закрепился за Бриллиндом.